Глава 54. Возвращаясь на бал Маскарад, я вся дрожу. Какой-то мужчина в маске арликина задевает меня. И я пугаюсь. «Ужасно виноват», — говорит он, одаряя меня улыбкой, которая под его отвратительной маской кажется демонической. Я проскальзываю в бальный зал, где девушки продолжают выступление. Фелисити сидит рядом с Энн в костюме Леди Макбет. «Мне надо с вами поговорить». «Сейчас же!» — шепчу я, и они спешат следом за мной в библиотеку. Эн растерянно перелистывает книжку за полпенса. Мэйбл. Ученица школы Ньюбери. Я ни на секунду не сомневаюсь, что это точно такая же история, как все те, что обычно читает Эн, О какой-нибудь бедной, но порядочной девушке, которая подвергается жестоким нападкам со стороны школьных товарок, но которую в конце концов спасает богатый родственник. А потом все эти глупые девчонки ужасно сожалеют о том, что так ее дразнили. Но Мейбл, или Аннабель, или Дороти, как бы ни звали героиню, все они на одно лицо. От души прощает их, не тая зла ни на кого. И все в итоге получают весьма ценный жизненный урок. Мне хочется швырнуть этот хлам в огонь. «Ну, Джемма, выкладывай», — командует Фелисити. «Мы хотим на бал». «Существа зимних земель вовсе не вымирают. У них есть целая армия. Тысячи сильных тварей!» Говорю я, и слова сыплются из меня судорожно и нервно, как будто я пациентка-бедлама. Они приносят души в жертву тому дереву, чтобы накопить силы, но они еще и чего-то ждут, кого-то ждут. Я перевожу дух. Я уверена, это Церцея. «А, теперь ты в это поверила?» — говорит Фелисити. Я не обращаю внимания на укол. Мы должны отправиться в сферы, вернуть Евгении кинжал и заключить союз. «Ты хочешь сказать, отдать им магию?» — спрашивает Энн. «Она нам не принадлежит. Она лишь взята на время». Фелисити перебивает меня. «А как же Пиппа? Мы должны ей все сказать». «Фелисити», — начинаю я. Мы не можем, если она одна из них. «Неправда! Ты же сама только что сказала! Это Церцея!» Фелисити прищуривает глаза. «А как ты обо всем этом узнала, Джемма?» Я лишь теперь, с большим запозданием, осознаю свой промах. Я ходила в сферы, чтобы все увидеть. «Одна?» — допытывается Фелисити. «Нет, с картиком». Эн смотрит на меня во все глаза. «Ты взяла его с собой, не сказав нам ни слова?» «Мне необходимо было показать ему...» «Сферы принадлежат нам, а не ему!» Сердится Фелисити. «Ты только вчера заявляла, что мы не должны ходить в сферы друг без друга!» «И тут же сделала такое!» «Да, и мне очень жаль, но тут было совсем другое дело!» Возражаю я, хотя и сама понимаю, как неубедительно это звучит. «Ты лгала!» — кричит Фелисити. «Выслушайте меня, прошу! Можете вы послушать минуту, спокойно. Я попросила Гаргону собрать хаджинов и лесной народ у храма, чтобы мы могли разделить с ними магию. Мы должны отправиться туда сегодня же вечером. Неужели вы не понимаете? Я только то понимаю, что тебе безразлично, что думают твои подруги. Чего они хотят?» Фелисити в своем костюме выглядит самой настоящей девой-воительницей. Её глаза сверкают от боли. Пипа меня предупреждала, что такое может случиться. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Что она говорила?» «Да с какой стати я должна тебе рассказывать? Может, тебе лучше Картика расспросить? Ты ему доверяешь куда больше, чем нам, своим подругам». «Но ты я здесь, с вами!» — напоминаю я, и во мне разгорается гнев. Она говорила, что ты не захочешь делиться магией. Рассказывает Фелисити, что ты никогда и не собиралась этого делать, а она сама поступила бы совсем по-другому. Это неправда. Но я не могу отрицать, что наслаждалась, обладая тем, чего нет ни у кого. Фелисити берет Энн за руку. «Это все ерунда», — говорит она, увлекая Эн к двери. «Ты забыла, что мы теперь можем делать, что нам вздумается». Мы можем сами войти в сферы, когда захотим. С тобой или без тебя. Я бреду в толпе, как охваченная лихорадкой. Бальный зал наполнен яркими красками. Люди беспечно веселятся. Но я не в том настроении, чтобы танцевать. Я вижу тех ужасных тварей. Вижу Амара, подводящего души к дереву, чтобы принести жертву. Я вижу боль в глазах Картика. Я гадаю, куда он пошёл и когда вернется если вообще вернется. Гости выделывают сложные пани, ни разу не ошибаясь. И я завидую им. Потому что для меня никто не разработал правильных шагов на пути. Я должна сама нащупывать дорогу. Я не могу стать частью этого беспечного сборища принцесс и фей, шутов и бесенят, призраков и духов. Я слишком устала от иллюзий. Мне нужно, чтобы меня кто-то выслушал. Помог мне. Отец. Я могла бы рассказать ему обо всем. Пришло время для полной правды. Я быстро иду по комнатам, пытаясь найти его. В углу затаился Фолсон. Он ухмыляется при виде меня. «А, Жанна Дарк. Она ведь плохо кончила». «Ты можешь плохо кончить прямо сейчас!» Бешено шепчу я и иду дальше. Наконец я замечаю отца, углубленного в беседу с миссис Найтвинг, Томом и... И лордом Дэнби, я решительно подхожу прямо к этой мерзкой змее. Что вы здесь делаете? Резко спрашиваю я. Джема Дойл! рявкает на меня отец. Немедленно извинись. И не подумаю, он настоящее чудовище, отец. Том отчаянно краснеет. Вид у него такой, словно он готов убить меня. Но лорд Дэнби смеется. А вот какими становятся наделенные властью женщины, старина. Опасными. Я утаскиваю отца в гостиную и закрываю за нами дверь. Отец опускается в кресло. Он достает из кармана трубку мой подарок на Рождество и маленький кисец с табаком. Я весьма тобой разочарован, Джемма. Разочарован. Это слово как нож в сердце. Да, отец, понимаю. «Мне очень жаль, но это действительно важно и срочно, потому что ты должен кое-что узнать обо мне и о матушке». Слова застревают в горле и обжигают его. Я могла бы проглотить их, как подступившую жёлчь, ведь я так много раз делала это прежде. Но нельзя. Они вернутся, и тогда я просто задохнусь. «Что, если я скажу тебе? Матушка была совсем не тем человеком, каким казалось». «Что, если я тебе скажу? ее настоящее имя — Мэри Доут, и она была членом тайного общества чародеек». «Я отвечу, что это не слишком удачная шутка», — мрачно произносит отец, набивая табак в чашечку трубки. Я качаю головой. «Это не шутка. Это правда. Мама училась в школе Спенс за много лет до меня. Именно из-за нее случился тот пожар, который разрушил восточное крыло». Она состояла в сообществе женщин-магов, которые называли себя Орденом. Они воспитывались здесь, в школе Спенс. Матушка могла проникать в мир, лежащий за пределами нашего. Он называется Сферами. Это прекрасное место, Отец, но временами и пугающее. Там она была частью особой магии. И мне передалась эта магия. Она живет в моих венах. И как раз поэтому они и хотят меня убить, чтобы завладеть магией. Лицо отца затуманивается. Джема, это совсем не смешная сказка. Но я не могу остановиться. Как будто все, что я так долго хранила в тайне, должно вырваться наружу. Она не случайно погибла. Она знала того человека в Индии, Амара. Он был ее защитником. И они оба погибли, пытаясь защитить меня от чародейки-убийцы по имени Церцея. Взгляд отца становится жестким. Но я не умолкаю. Я не могу. Не сейчас. Я видела ее там, в сферах, после того, как она умерла. Я с ней разговаривала. Она тревожилась о тебе. Она сказала... «Довольно». Это звучит тихо, но напряженно. Хлыст уже наготове. «Но это правда!» — говорю я, задыхаясь от слез. Она никогда не навещала больных в госпиталях. Она не ухаживала за несчастными. Она никогда этого не делала, папа. И ты это знаешь. Но я хочу помнить ее именно такой. И неважно, какой она была на самом деле. Неужели ты никогда не удивлялся, что ничего не знаешь о ее прошлом? Почему она была такой загадочной? Почему все скрывала? Неужели ты даже не спрашивал? Отец встает и направляется к двери. Наша беседа закончена. Ты принесешь лорду Дэмби извинения за свою грубость Джемма. Я, как малое дитя, бегу за ним, пытаясь удержать. Лорд Дэмби как раз часть всего этого. Он состоит в братстве Ракшана, и он намерен привлечь свое общество Тома, чтобы завладеть моей магией. Он... Джемма! Предостерегающе произносит отец. Ну, папа... Мой голос звучит сдавленно из-за подступивших к горлу рыданий, которым я не осмеливаюсь дать свободу. «Разве не лучше сказать правду? Узнать?» «Я не желаю ничего знать!» Ревёт отец, и я умолкаю. Он не желает знать о матушке или о томе, или обо мне, или о самом себе. «Джема, детка, давай забудем всю эту ерунду и вернемся на бал. Хорошо? Он тяжело кашляет в носовой платок. Похоже, ему никак не вздохнуть. Но спазм проходит. Кровь отливает от лица, как гаснущий закат. Я не в силах ответить. Мне как будто бросили на грудь что-то тяжелое, твердое. Все вокруг считают отца таким очаровательным человеком. Если бы только мне достаточно было его очарования, если бы мне не было нужно нечто более глубокое, я была бы счастливой девушкой». Мне хочется ненавидеть его за его легкое обаяние. Мне хочется, но я не могу, потому что он все, что у меня есть. И если придется, я заставлю его видеть. «Отец!» Прежде чем он успевает ответить, я беру его за руку, и мы становимся едины. Глаза отца округляются. Он пытается вырвать руку. Он не может оставаться рядом со мной. Не на мгновение. Я вдруг это осознаю, и это понимание ранит меня самым страшным образом. «Но ты увидишь, отец! Ты узнаешь правду, даже если мне придётся силой втолкнуть ее в тебя!» И чем сильнее он сопротивляется, тем большую магию я пускаю в ход. Я показываю ему все. я ощущаю, как он дрожит, слышу, как он вскрикивает, не желая понимать. И вскоре я полностью узнаю его. Все тайны, его тщеславие, его страхи. Его жизнь проносится перед глазами, как на широко разматывающей ленте. И теперь уже мне хочется отвернуться и ничего не знать. Но я не могу. Слишком много магии освободилось. Мы соединены опрометчиво и бесповоротно. Я вижу листок бумаги в его кармане. На листке нацарапан адрес притона в восточной части Лондона. Местечко, где он может найти опиум, которого так жаждет. Всё началось сначала. Я чувствую, как в отце нарастает решимость. Он это сделает. И страшный цикл повторится. Меня захлёстывает отчаяние, ослепляющее и опьяняющее. Я судорожно сглатываю, желая ничего этого не ощущать. Не думать об этом. Но я не могу. Я знаю, что магия не исцеляет но это не мешает мне предпринять попытку. Я погашу в нем это страстное желание, а потом излечу Тома от его привязанности к братству Ракшана, и мы все будем счастливы, как прежде. Отец снова негромко вскрикивает, и я вдруг перестаю его чувствовать. Моя рука холодеет там, где касается его руки. Я разжимаю пальцы, и отец бессильно падает на пол. Он лежит, не шевелясь, глаза открыты. Рот перекошен. Дышит он тяжело. «Отец!» — кричу я, но он не слышит. «Что я натворила?» Я мчусь за миссис Найдвинг и Томом. «Отец!» — выпаливаю я. «Он там, в гостиной!» Я бегу, показывая дорогу, и они спешат за мной. Тома и директрисы усаживают отца в кресло. Он дышит все так же прерывисто. На нижней губе кровавая пена. Глаза смотрят сквозь меня, обвиняя. «Какого черта тут случилось?» — спрашивает Том. Я не в силах ответить. Мне хочется кричать, плакать, но я слишком испугана. Появляется лорд Дэнби. «Могу я чем-то помочь?» «Держитесь подальше от моего отца!» — кричу я. Магия вновь оживает, и мне приходится приложить все силы, чтобы утихомирить ее. «Джема!» Сердито бросает Том. Она расстроена. «Может быть, нам следует проводить юную леди в ее комнату?» Предлагает лорд Денби, протягивая ко мне руку. «Нет! Не прикасайтесь ко мне!» «Мисс Дойл!» — начинает миссис Найтвинг, но я не желаю выслушивать ее до конца. Я со всех ног бегу к тайной двери, и когда, спотыкаясь, спешу по длинному коридору, я могу поклясться, что заметила в полутьме фею из пограничных земель, но мне некогда останавливаться. Магия истекает сквозь поры моей кожи. Ноги дрожат, но я заставляю их нести меня по склону горы, к колодцу вечности, к Церцее. «Аша, лесные жители пришли?» «Я их не видела», — отвечает неприкасаемая. «Ты в порядке, леди Надежда?» «Нет, я не в порядке». Я больна от ненависти. Держись поблизости. Ты можешь мне понадобиться. Как пожелаешь, леди Надежда. Посмотри в лицо своим страхом. Колодец именно для этого. Я готова. И после сегодняшнего вечера мне больше нечего будет бояться. В пещере тепло, тесно, пол влажный. Вода сочится из крошечных трещин в стенах. «Цирцея!» — зову я. «Привет, Джемма», — отвечает она, и мое имя эхом разносится по пещере. «Я знаю, что ты заключила договор с существами зимних земель. Ты все это время была в союзе с ними. Но теперь у меня есть кинжал, и я все расставлю по своим местам». Тихо. Слышно только, как капает вода. «Ты отрицаешь, что хотела завладеть силой?» «Я никогда этого не отрицала», — говорит она, и в ее голосе нет прежней мягкой осторожности. «Ты нашла кинжал?» «Нашла. И верну его Евгении. И все ваши заговоры против меня превратятся в ничто», — отвечаю я. «Вильгельмина в яд пыталась меня предостеречь. Вы с ней были очень близки. Бригит мне все рассказала. А Вильгельмина говорила доктору Ван Риплю, что ее предала сестра. Чудовище! Так было сказано». Я не вижу никого другого, кому подходило бы это описание. Она доверяла тебе. Как и моя мать. Как и я какое-то время. Но больше этого нет. И что ты сделаешь теперь? То, что давно следовало сделать. Лесной народ уже идет сюда, чтобы заключить союз вместе с хаджинами. Мы соединим руки. Я верну магию в сферы и свяжу ее. А ты умрешь. Плеск. Отчетливый, сильный, доносится из колодца. Движение. Из ограды выпадает камень, вода льётся ручьём. Потом вылетает еще один камень, и еще один. А затем, как Левиафан из глубин, из колодца поднимается Церцея. Розовая и живая. «Но как?» «Я теперь часть этого мира, Джемма» как твоя подруга Пиппа. Но ты была заперта. Я умолкаю. Сначала я заставила тебя дать магию колодцу, чтобы пить из него. Я воспользовалась ею, чтобы отбросить камни. Но на самом деле я отогнала смерть в тот день, когда ты впервые даровала мне магию. Отдала по собственной воле. Мне только это и нужно было чтобы стать свободной. Я передвигаю ножны с кинжалом, висящие на талии, так, чтобы церце не могла их увидеть. «Тогда почему ты не вышла на свободу раньше?» «Мне нужно было больше магии», — отвечает она, перешагивая через сломанную стену. «А я терпеливо, И это награда за то, что мне пришлось пройти через такие большие разочарования». Я отступаю на шаг. Я возлагала на тебя куда больше надежды, Джемма. Ты слишком беспомощна. Мне нужно самой увидеть дерево всех душ. «Я тебе не позволю!» — говорю я, и магия вновь нарастает во мне. «Я достаточно уже потеряла сегодня!» Я изо всех сил швыряю магию вперед, и Церцея отлетает и растягивается на полу. Задыхаясь, она поднимается на ноги. Неплохо получилось. Я взмахиваю рукой над камнями и заставляю их стремительно помчаться к ней, но она останавливает их в нескольких дюймах от лица, и камни падают на пол и разлетаются осколками. «Твоя сила производит впечатление, Джемма. Как бы мне хотелось по-настоящему подружиться с тобой», — говорит она, пока мы кружим возле друг друга. «Ты не способна на настоящую дружбу!» — огрызаюсь я. Я протягиваю руку к обломку камня, но от жеста Церцеи он превращается в змею. Я быстро бросаю его. «Да не поддавайся это импульсам, Джемма! Думай! Хотя бы в этом Орден был прав!» «Не указывай мне, что делать!» Я превращаю созданную Церцеи змею в кнут, который хлещет ее по спине. Она вскрикивает от боли. Ее глаза превращаются в сталь. «Я вижу, ты в конце концов заглянула в те темные углы». «Тебе ли не знать? Это же ты напихала туда всякой дряни!» «Нет, я только помогла тебе ее увидеть», — возражает Серцея. «Я вынуждаю ее упасть на колени ударом магической пятки». «Джемма!» Это голос Картика. Я оглядываюсь и вижу его лежащим на полу. Лицо Картика залито кровью. Забыв о Церцее, я бросаюсь к нему. «Это она сделала? Но как?» Он смеется. «Осторожнее!» И тает у меня на глазах. Это всего лишь иллюзия. Я оборачиваюсь, и Церцея освобождает свою силу, прижимая меня к стене. «Я ведь тоже исследовала твои темные углы, Джемма». Я пытаюсь сопротивляться, но магия вышла из-под моей власти. Она навалилась на меня. Я ничего не могу рассмотреть отчетливо. Рядом с Церцеей стоит отец. Взгляд устремлен вперед, В руке зажата бутылочка с опиумом. Я вижу Фелисити, Пипу и Энн. Они танцуют в хороводе. Без меня. Вижу Тома, полностью подпавшего под влияние лорда Денби. Я закрываю глаза, чтобы прояснить зрение. Этот вечер обрушил на меня слишком многое. Я вся дрожу. Я даже не в силах позвать Ашу. Я ничего не могу. Я в руках Церцеи. Это не та битва, которую ты можешь выиграть, Джемма. Победа за мной. Я иду в Зимние Земли, чтобы завершить начатое. Но я напомню о тебе, Евгений Спенс. «Я убью тебя», — шепчу я. Я снова пытаюсь призвать магию, и опять голову заполняет видение. Цирцея вытаскивает кинжал из ножен, и на мгновение я осознаю, что она убьет меня им. Спасибо за это, шепчет она. Цирцея отпускает меня, и я падаю на пол, дрожа. Она опускается рядом со мной на корточке. У нее теплые глаза и печальная улыбка. Бывают моменты, когда мне хочется вернуться назад и изменить свою жизнь, сделать другой выбор. Если бы оно так и было, мы с тобой, возможно, встретились бы как совсем другие люди в другой жизни. Она мягко гладит меня по волосам, а я не в состоянии уклониться от ее прикосновения. Я не могу понять, то ли это действует магия, то ли просто моя потребность в ласке». Но прошлое изменить невозможно, и мы вынуждены нести с собой наш выбор. Вперед, в неведомое. Мы можем только двигаться вперед. Ты помнишь, что я говорила тебе там, в школе Спенс? Кажется, целая вечность прошла с тех пор. Правда? Краем глаза я продолжаю видеть отца и остальных. Они смотрят на меня с неодобрением, а потом рассыпаются в клочки и превращаются в клубок змей. Я бы на твоём месте была поосторожнее с магией Джемма, потому что мы разделили ее между собой. Она изменилась, и сами сферы изменились. И теперь уже нельзя сказать, что ты можешь вызвать своими действиями. Церцея ласково целует меня в щеку. До свидания, милая Джемма. Не будь дурочкой, не ходи за мной. Это добром не кончится. Она проводит надо мной ладонью, и я погружаюсь в холодную тьму. Я смутно ощущаю, как плетусь мимо Аши, через маковые поля. Тело горит, он как будто не принадлежит мне. Все вокруг кажется игрой теней на стене. Амар на белом коне. За ним — отряд призраков в плащах из кричащих душ. Я шарахаюсь от этого видения, лишь для того, чтобы очутиться в объятиях Саймона. «Потанцуйте со мной, Джемма». Настаивает он, и я танцую, пока у меня не начинает кружиться голова. И мне отчаянно хочется вырваться. Я пытаюсь освободиться, и тут появляется Пиппа, держащая в руках мертвого кролика. С ее губ стекает кровь. У камней рядом с тайной дверью я в ужасе вижу, что все до единого изображения почитаемых женщин исчезли, а опустевшие постаменты заплетены сорняками. Я возвращаюсь на бал, вливаясь в маскарадное веселье. Я плохо себя чувствую. Слишком много магии. «Я слышу ваши мысли», — шепчу я гостям. И маски не могут скрыть их смущение, их презрение. В открытое окно влетает ворона, и в мгновение ока превращается в того высокого бродячего актера, который вел представление для нас на лужайке за школой. Я моргаю. Не вижу обведённые сурьмой глаза макового воина. Он усмехается мне и растворяется в толпе. Я отчаянно мчусь за ним, попутно цепляясь за платье какой-то женщины. «Простите», — бормочу я. Я вижу его. Кольчуга, маска с черными перьями. Он берет за руку какую-то леди и ведет ее из бального зала в большой холл, где я теряю их обоих. Их нет среди фей, чертенят, и хищных птиц, собравшихся здесь. Колонна наполняется жизнью. Одно из существ, запертых в ней, вырывается на свободу и опускается на плечо Сесилия. Я вижу, как трепещут ее ресницы, когда существо облизывает ее шею. «Убирайся!» — кричу я, пугая Сесилия. «Ты просто невыносимая девушка!» — фыркает она. Наверху, на потолке... Светящееся крылатое существо прикладывает палец к губам. Я дважды моргаю, но фея по-прежнему там. «Это все не настоящее! Всё! Это она сотворила со мной такое!» Я слышу собственный смех, скорее похожий на хриплое хихиканье ведьмы. И это меня пугает. Я тянусь к кинжалу и вспоминаю, что он исчез. Она его забрала. Говорю я вслух. Тс -с -с", тихо произносит фея. Меня охватывает теплом. Я чувствую себя так, словно выпила сладкого вина. Голова становится тяжелой. Голоса гостей превращаются в длинные бархатные нити звуков, слишком мягкие, чтобы их разобрать. Я улавливаю только царапающий шёпот крошечных существ. Их голоса резкие, как скрип ножа по камню и каждое слово высекает искру. «Жертва, жертва, жертва!» «Оставьте меня в покое!» Кричу я, и гости таращатся на девушку, сошедшую с ума. «Я слыхала, что у вас нынче вечером какие-то неприятности случились, мисс», говорит Фолсон. «Мой брат, лорд Денби, бабушка, Маклити и Найтвинг, бригит. Все они стоят рядом с ним. На их лицах написано Тревога или ненависть. Мне сейчас трудно понять. Со мной все в порядке, протестую я. Но разве меня не предупреждали? Она обманчится. Вильгельмина боялась ее, а она мало чего боялась. Опасайся рождения майя. Бригит кладет ладонь меня на лоб. Бедное дитя, она же вся горит! «Где отец?» — испуганно спрашиваю я. «Не тревожьтесь, дорогая». Губы лорда Денби шевелятся под маской лисицы. «Мою карету уже подали. Мы с вашим братом доставим вашего отца в Лондон, и там доктор Гамильтон сразу же им займется. «Немедленно в постель!» — решительно произносит миссис Найтвинг. «В ее глазах искренняя забота, и мне хочется рассказать ей все. Фолсон берет меня под руку с одной стороны, Бригитт с другой. Они ведут меня вверх по лестнице. Лорд Денби по-отцовски обнимает за плечи моего брата. Это как раз то, чего всегда не хватало Тому. «Беги, Том», — думаю я, но слова умирают в моей голове. Я едва волочу ноги, и потому Фолсон подхватывает меня и несет. Далеко внизу я вижу макового воина, который уводит свою леди-фею за дверь в лес. Бригит раздевает меня, укрывает одеялом, как ребенка. Мне приносят стакан какого-то питья, которое согревает изнутри и нагоняет сон. Я не в силах выговорить ни слова. Но я поднимаюсь и подхожу к окну. Воздух полон тепла и весенних ароматов, и я глубоко вдыхаю его, как будто только он и обладает силой помочь мне. И вижу новых темных птиц. Что-то белое мелькает между деревьями, и мне кажется, что я вижу на лужайке пиппу, идущую к школе, как при жизни. Она бледна, как луна, и неуловима, как истина. Нет, никого там нет. Пожалуйста, помоги мне. Прошу я, хотя я не верю в седобородого Бога, творящего правосудие над нечестивцами и награждающего праведников. Я повидала злодеев, оставшихся безнаказанными, и видела страдания, доставшиеся тем, кто не может выдержать нового бремени. Да если бы такой бог и существовал, не думаю, что заслужила бы его внимание. Но на одно мгновение, когда я вдруг увидела мою умершую подругу, плывущую через лужайку за школой, как падающая звезда, я вдруг захотела поверить в возможность подобного утешения, потому что мне страшно. Голова пылает. Я забираюсь под одеяло и крепко закрываю глаза, прислушиваясь к биению сердца, к предостерегающему гудению крови. Я делаю то единственное, что в моих силах. Я твержу себе, что все это не на самом деле. Ты нереально, Пипа Кросс. Я не вижу тебя. Следовательно, тебя здесь нет. Да, отлично. Просто отлично. Если это иллюзия, она не продержится долго. Не открывая глаз, я напевно бормочу. Я не вижу тебя. Это вызывает у меня смех, и от собственного хихиканья я заново пугаюсь. Прекрати, Джемма, пока не сошла с ума. А может, я давно уже сумасшедшая? Но вот поднимается занавесна, и на сцене начинается представление сновидений. Вильгельминов яд водит руками по грифельной доске. Мой отец смеется. он счастлив. И мой отец на полу, обвиняющий, смотрит на меня. Народ Филона, готовящий оружие. Горящий храм. Поцелуй Картика. Бело-голубые глаза пиппы, Армия, с грохотом несущаяся по чёрным пескам и костям зимних земель. Я перед портретом Евгении Спенс. Лианы зимних земель все теснее обвивают шеи и тела от тех потерянных душ, что готовы к пожертвованию. У них серые лица. Я вижу Церцею, решительно идущую сквозь толпу тварей, к дереву всех душ. Я просыпаюсь от какого-то звука. В комнате что-то есть. В углу светится нимфа. Она поймала мышь и беспечно перебрасывает ее из руки в руку. «Что? Беспокоишься?» Её смех, как треск ломающихся косточек. «Всё пришло в движение». Ты не можешь это остановить. Пришёл день принесения жертвы. Кыш, замолчи! Её шёпот спиралью обвивается вокруг меня. Она берёт мышь за хвост. Крошечные коготки зверька хватаются за воздух. Мышь пытается извернуться и удрать. Так долго? Мы ждали так долго, так долго. А теперь она освободится, и мы все... «Тоже? Потому что именно такова сделка, заключенная давным-давно. Наши души в обмен на другую». Я зажимаю уши. «Прекрати! Как пожелаешь!» — говорит фея. Она открывает рот и с силой впивается зубами в шею мыши. Я резко просыпаюсь, покрытая от пота. Ночная рубашка липнет к телу, словно у меня лихорадка. Я осторожно всматриваюсь в темноту, давая глазам приспособиться, и когда комната принимает привычные очертания, я понимаю, что на этот раз действительно не сплю. В окно стучит дождь, все тело болит. Я слаба, как новорожденный котенок, и я не слышу сопение Энн. «Энн?» — Окликаю я подругу. Ее нет в постели, и я ощущаю всем сердцем, что она отправилась в сферы вместе с Фелисити. Я должна пойти за ними. Я с трудом спускаюсь по лестнице. В кухню. Чтобы выйти на лужайку, к тайной двери. От резкого стука в окно я подпрыгиваю. Снаружи слишком темно, чтобы разобрать, кто там стоит. Да я, по правде говоря, боюсь посмотреть. Стук повторяется. Оконное стекло затуманено. Я прижимаю к нему ладони и всматриваюсь в ночь. Снаружи к окну придвигается Итал, пугая меня. Итал! Я бегу к кухонной двери, открываю ее. Итал стоит на пороге под проливным дождем. Выглядит он мрачно. «Итал, где ты был? Что случилось?» «Картик, они его забрали. Ты должна его спасти». «Кто его забрал?» «Некогда объяснять. Надо идти». Я думаю о Бен и Фелисити, ушедших в сферы. «Но я должна...» Итал протягивает мне мокрый обрывок плаща Картика. На нем выжен знак Братства Ракшана. Фолсон. «Я готова», — говорю я. «Если я верну Картика, он поможет мне найти подруг. Я под дождем спешу за Италом туда, где ждет Фрея. Ноги у меня слабы. Я раз-другой спотыкаюсь. Глаза Итала так сильно окружены тенями, что кажутся пустыми». «Где ты был?» Спрашиваю я. Мать Елены очень беспокоилась. Те люди за мной пришли. «Рабочие Миллера? Ты должен сообщить инспектору Кенту. Он с ними быстро разберется, говорю я, взбираясь на спину Фреи. «Потом. Сейчас мы должны спешить за Картиком». Он скакивает на лошадь позади меня, и я спиной ощущаю холод. Легким ударом пятки и тал заставляет лошадь тронуться с места. Мы скачем куда-то. Дождь заливает лицо, насквозь пропитывает волосы, пока мы несемся через лес и поворачиваем к озеру. Лошадь внезапно останавливается, чего-то испугавшись. Она громко ржет, топчется у самой воды, что-то почуяв. «Фрея! Келе! приказывает Итал. Но лошадь не трогается с места. Она топает копытом по земле и принюхивается к воде как будто ищет что-то потерянное. Цыган резко дёргает поводья, и Фрей набирает скорость, пока не переходит на полный галоп. Мое сердце колотится в такт ударом копыт по дороге. Я ощущаю на шее дыхание ночи. Лишь редкие вспышки молний освещают путь перед нами. Мы поворачиваем к кладбищу. Небо злобно кипит молниями и громом. Фрейя пробирается между могильными камнями. Копыта проваливаются в грязь. Я оказываюсь слишком близко к острому краю высокого надгробия. Я вскрикиваю цепляясь за рубашку Итала, а он направляет лошадь на травянистую тропу. И Фрея переходит на медленный шаг. «Куда это мы едем?» — кричу я. Буря разыгрывается все сильнее. Она ослепляет меня. Мне приходится нагнуть голову, чтобы уберечь от воды глаза. Итал что-то отвечает, но я не слышу его за шумом дождя. «Что ты сказал?» — переспрашиваю я. Он как будто что-то напевает или молится. Нет, он что-то ритмично начитывает. Слова прорываются сквозь ветер и дождь, наполняя меня леденящим ужасом. Жертва. Жертва. Жертва. Клочок ткани в руке превращается в змею. Я вижу, и змея рассыпается в прах. Перед нами по обе стороны открытой могилы высятся горки земли. И Тал направляет Фрею прямо туда. Я бью его локтем, но он не останавливается. Изо всех сил я отталкиваюсь от лошадиной спины. Я падаю на мокрую землю, сильно ударившись. Как раз в тот момент, когда Фрейя отчаянно ржет и проваливается в могилу. Но я не слышу, чтобы она упала на дно ямы. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Мышцы едва слушаются. Ноги ноют а плечи и левая рука и вовсе охвачены нестерпимой болью. Дрожа, я подбираюсь к надгробию, заглядываю за него. Земля выглядит такой, как ей и следует быть. Это обычная могила. Я отшатываюсь, истерически смеясь, и мне хочется проснуться в собственной постели, но ничего не получается. «Ты скоро проснешься, Джемма», — говорю я себе, шагая через темное кладбище. Ты просто спой что-нибудь, чтобы успокоиться. Раз девица в Линкольншире продавала миску медий. Я прохожу мимо какого-то надгробия, возлюбленной супруги. «Продавала миску мидий», — грохочет гром. У меня стучат зубы. «Продавала миску медий. что Что-то перегораживает мне дорогу. Вспышка молнии раскалывает небо, освещает Итало. Там, где должны быть глаза, Две глубокие черные ямы. «Жертва!» — говорит он. «Я не в силах двинуться, не в силах думать. Ноги примерзли к земле от страха. Я пытаюсь вызвать магию, но я измождена и испугана, и магия не откликается. В голове гудит оглушающий голос. «Беги, беги, беги, Джема!» Я бросаюсь бежать изо всех сил. Мучусь сквозь лабиринт могильных камней а небо снова и снова разрывается громом. Краем глаза я вижу, как этал исчезает за мраморным ангелом и возникает по другую его сторону. Он догоняет меня. Моя ночная рубашка насквозь промокла. Она бьет меня по и без того слабым ногам, своей тяжестью замедляя бег. Я подбираю подол до самых коленей, чтобы бежать быстрее. Итал уверенно движется за спиной. Когда я добираюсь до озера, каждый вздох отзывается в легких как удары бритвы. Но, наконец, я вижу это. За деревьями встаёт силуэт школьного здания с телевыми шпилями. Однако в нем мне чудится что-то странное. Я не могу понять, что именно. Я могу только бежать. Яркий луч лунного света раздвигает облака. Крыша пуста. Горгульи исчезли. Они исчезли, и я чувствую, что земля ускользает из-под ног. Итал приближается, сокращая расстояние между нами, и я бегу дальше. Лёгкие готовы вот-вот лопнуть. Что-то падает на землю позади меня. Тяжело, как камень, врезавшийся в траву. Я с головы до ног леденею от страха. Мне бы оглянуться и посмотреть, но я не могу. Я не могу дышать. Какой-то скребущий звук, как когти по камню. Низкое рычание доносится сзади. Не оборачивайся, Джемма. Если не обернешься, это не станет реальностью. Закрой глаза. Считай до десяти. Один, два, три. Выглядывает полная луна. Тени вырастают. Они куда выше, чем моя тень на дорожке. А потом распахиваются гигантские крылья. Голова пуста, как воздушный шар. Я вот-вот потеряю сознание. Раз девица... В Линкольн-Шире продавала миску мидий. Громкий пронзительный крик рассекает ночь. Гаргуль взлетает и с чудовищным ударом приземляется на дорожке передо мной, отрезая путь к бегству. Я падаю на колени при виде огромной каменной крылатой твари, возвышающейся надо мной. Ее лицо — страшная ожившая маска. Рот растянут в отвратительной улыбке. Когти длинные, как мои ноги. И острые. Крик застревает у меня в горле. Тварь визжит, и ее когти крепко сжимаются вокруг моей талии. Меня окружает темнота. «Держись крепче», — приказывает Горгулья мрачным голосом. Меня окатывает новая волна страха. А она прижимает меня к себе. И мы летим. Я цепляюсь за чудовищные когти. И у меня появляется время, чтобы осознать, что происходит. Горгулья не желает мне зла. Она хочет меня защитить. Небо заполнено крылатыми существами. Они визжат и рычат. Эти звуки оглушают меня, но я не решаюсь зажать уши. Воздух стремительно омывает мокрую рубашку и влажную кожу. Я дрожу. Мы летим над верхушками деревьев и мягко опускаемся на крышу школы Спенс. «Не смотри», — советую ингаргулья, «Но я не в силах отвести взгляд». Внизу другие горгульи окружают утала. Они подхватывают его, поднимают над землей и несут к озеру. «Что они с ним сделают?» — спрашиваю я. «То, что должны». Горгулья не слишком разговорчива. Я не решаюсь расспрашивать дальше. Вот только еще один вопрос. «Кто ты?» «Я страш ночи», — отвечает горгулья. «Я вспоминаю рисунок Вильгельмины». Мы многие века защищали таких, как ты, когда завеса между мирами не была запечатана. А теперь печать сломана. Эта земля снова пленена магией. Но я боюсь, что нам не уберечь тебя от того, что уже началось. Небо чернеет, заполнившись крыльями. Над головой кружат горгульи, накрывая меня своей тенью. Потом они мягко снижаются и садятся на крышу легко, как ангелы. Подходит Горгулья с мордой дракона. «Дело сделано!» — рычит она. «Он вернулся в мир мёртвых!» Горгулья, спасшая меня, кивает. «Но он не последний. Мы увидим и других таких. Они вернутся, и они будут сильнее». Розовая полоска появляется на восточном горизонте. Гаргулья занимает обычные места на краю крыши и снова превращаются в камни. «Я сплю», — шепчу я. Все это только сон». Главная Гаргулия расправляет крылья, и меня окружает темнота. Ее голос глубок, как само время. «Да, ты спишь, но пришла пора пробуждаться». Я открываю глаза, надо мной привычный потолок. Я слышу тихое посапывание Энн. Я в своей спальне, как тому и следует быть. Едва начинает светать. Я сажусь, и все тело ноет от усилия. В лесу поднимается громкий шум. Полуодетые девушки выскакивают из спален, чтобы узнать, что происходит. В предутреннем тумане цыгане с фонарями в руках столпились у озера. Слышны их горестные крики. Теперь я вижу. Итал лежит в воде лицом вниз. Он утонул. Так вот, почему Фрея останавливалась у озера, почему она выглядела такой встревоженной. Она знала, что хозяин мертв, а то, что сидит на ее спине, лишь видимость жизни, дьявольский посланец зимних земель, пришедший для того, чтобы похитить меня. Нет. Нет. Всего этого не было. Это лишь мое воображение. Или сон. Мертвый цыган не приходил, чтобы утащить меня. Я не летала в когтях горгульи. Я смотрю вверх в поисках подтверждения своим мыслям. Горгульи сидят на краю крыши, молчаливые и слепые. Я поворачиваю голову так и эдак, но они не меняются. Конечно, не меняются. Они же каменные, глупая девчонка. Я хихикаю и привлекаю к себе внимание толпы, потому что, заливаясь хохотом, пока они вытаскивают из озера покойника. И Картик тоже там. Он в полном порядке. Он смотрит на меня с беспокойством. Мужчина накрывает тело и тало курткой. «Вы должны разжечь костер, говорит мать Елена. «Сжечь его! Всё сжечь!»